Глава п я т а Мы сели сбоку у бара. Спиной я чувствовал исходящую от остальных ненависть. Мне надо было поговорить с Маркусом с глазу на глаз. Пока что ни события дня, ни зацепки ни к чему не привели. Пора было попробовать связать их друг с другом. Кольер пригоршнями отправлял в рот соленые орешки и жевал, демонстративно чавкая. Изо рта у него так воняло, что у меня слезились глаза. «Мы пытались с тобой связаться», — сказал я. «Да ну!» «Почему не появляешься на работе?» «Появляюсь». Полицейский на входе говорит, что нет. Маркус задумчиво пожевал и пожал плечами. «Я увидел легавых и не стал соваться. Я нихрена не знаю». «Раз бежишь от полиции, значит, есть что скрывать». Маркус всосал с ладони... очередную порцию орехов. Так что ты скрываешь? Что я, блин, миллионер, ответил Маркус. Прячусь, чтобы анонимно заниматься благотворительностью. В субботу ты дежурил до восьми вечера. Он кивнул. Что делал потом? Домой пошел. Во рту у него перекатывалась смесь орехов и пива. Потом сюда. Тебе же будет хуже, если я заявлю, что, по словам хозяина бара, Он тебя не знает и никогда здесь не видел. Маркус сглотнул. Почему хуже? Человека убили. Кого, Али? С чего ты так решил? Он пожал плечами. Кроме него там никого не было. Поверить, что ли, для разнообразия? Маркус промолчал. Что можешь сказать об Али? Зависит от того, его убили или нет. Не его. Тогда мелкий ублюдок, который рад выслужиться, то есть сделать свою работу и всем об этом раструбить. Ему платят больше, прикинь? Слыхал что-то такое. Но если тебе не доверяют даже пройти по номерам и стянуть воду в унитазах, может, стоит на себя пенять, Маркус? Он любит лезть не в свое дело. Кто-то разделяет твое мнение. Прошлой ночью его огрели огнетушителем по голове. «Погоди, ты же сказал, он жив в больнице, а вдобавок обнаружен чей-то труп. Слышал или видел что-нибудь необычное во время дежурства?» «Не-а», — протянул Маркус, не глядя мне в глаза. «То есть видел. Ты впускал в отель посторонних, Маркус?» «Без комментариев». «Снова да». «А ведь ты даже не под арестом. Да ты бы уже сто раз себя оговорил. Подумай хорошенько». «Ну так арестуй меня!» Маркус выпрямился и заявил громко на весь зал. «Давай, арестовывай!» Я смел орехи со стола на пол и пристально смотрел на него, пока он снова не обмяк на стуле. «Я тебя еще не арестовал, потому что ты меня не интересуешь. Так, по пути заехал». «Может, что интересное вякнешь. Но чем уклончивее ты отвечаешь, тем мне интереснее». Маркус не ответил. Я достал телефон и позвонил в дежурную часть. Сообщил, что обнаружил Маркуса Кольера, которого разыскивают в связи с событиями в Палас-отеле. Маркус нахмурился. Я назвал дежурному адрес, нажал «Отбой» и продолжил. «Не арестовал». потому что у тебя кишка тонка и мозгов не хватит кого-то убить. Но ты что-то скрываешь. При обычных обстоятельствах тебе бы это сошло с рук. Тебе ведь все сходит с рук. Думаешь, это потому что ты такой хитрый и неотразимый? Ничего подобного. Маркус сложил руки на груди и ухмыльнулся. Просто раньше твои мелкие делишки никого не интересовали. а теперь ты вляпался и заговоришь. Мне все равно, пожурить тебя или десятку впаять. Я про тебя завтра и не вспомню. Выбирай, пока наряд сюда едет. Я бросил на стол упаковку с презервативом из общаги. Узнаешь? Неа. А если я скажу, что нашел это у тебя дома? Маркус, непонимающий, сдвинул брови. Дверь была открыта. Он сердито выпрямился. «Ну, я его купил, и что?» «Их нет в продаже. Попробуй еще раз». «Не знаю, девчонка оставила». Я пальцем придвинул его бокал к краю стола. «Я еще не допил», — запротестовал он. Я вылил его пиво на пол. «Бокал я забираю. Сравню твои отпечатки пальцев с теми, которые нашли на упаковке от презерватива из отеля, где ты трудишься». Маркус сжал зубы, и когда они совпадут, они обязательно совпадут. «Ладно, ладно, погоди! Тут я был прошлой ночью, а бармен сказал, что нет. Ну, он прикрывал. Этот пройдоха сегодня одно скажет, завтра другое. Маркус хотел что-то сказать, но я не позволил. Я тут еще пакетик спидов нашел. Если все сложить...» то вырисовывается идеальная кандидатура убийцы. Спиды не мои, ты не можешь, я все могу. Перспектива сесть в тюрьму становится все реальнее. Знаешь, как там скинхедов в тюрьме называют? Копилки. На его лице нарисовался вопрос. Они хранят чужие заначки, наркоту и мобилы в собственной заднице, Маркус. и Я встал. Так что... презерватив тебе пригодится». «Погоди!» — я открыл дверь. «Погоди!» — я обернулся. «У тебя был шанс. Я с тобой только в пустую время потратил. Теперь ты в пустую потратишь несколько лет. Ты и правда ни хрена не знаешь». «Шалавы!» — тихо произнес Маркус. «Теперь все смотрели на нас». «Что?» Он встал из-за стола, шагнул ко мне. «Шалавы, девчонки!» Я о пускал их в номер в отеле. «Когда?» «Несколько раз». Он пожал плечами, потом уставился на пол. «Несколько месяцев». Я снова вернулся за столик и жестом велел Маркусу сесть. «Сколько девчонок?» «Не знаю», — сказал он. Я посмотрел на него. «Не знаю, несколько, разные. Сутенеры их меняют, возят по городам, чтобы клиентам не приелись». Началось с местных, которые под мостом стояли. Потом сарафанное радио разнесло, и в какое время это было? Днем в м о е й смены. Немного деньжат никогда не помешает. Был в доле, значит. Но я в это время всегда в здании сидел. А кто туда пробрался вчера ночью, я не знаю. Ключи я никому не давал. И в каком номере это происходило? Маркус не ответил. «Полиция уже подъезжает?» «В разных», — ответил он. «На четвертом этаже». «Почему на четвертом?» «Лифт сломан». Маркус пожал плечами. «Выше четвертого не ездит». «Банальная лень. Значит, точно не врет». «Я видел убегающего взломщика на четвертом этаже», — сказал я. Маркус закрыл глаза. «Какая-нибудь девушка работала там в субботу?» «Она ушла при мне». «А может, ей так понравилось, что она застопорила чем-то дверь пожарного выхода и вернулась, когда ты ушел? Кто она?» «Не знаю. Началось с аренды номеров, но что-то мне подсказывает, что ты еще и товаром приторговывал. Не-а. Твои отпечатки сами упали на презерватив. Ты не знаешь наверняка, что он мой, а ты не знаешь наверняка, знаю я или нет». Маркус не пошевелился. «Опиши девушку». «Да обычная шлюха, как шлюха, рыжая. Сколько лет?» «Не знаю, двадцать с чем-то. Где ты с ней познакомился?» «Сама пришла». «Ладно, Маркус, на выход». Кольер встал из-за столика, ухмыльнулся остальным и повернулся к двери. Я сопроводил его на улицу. Патрульные уже въезжали на парковку. Кольер так резко остановился, что я чуть не налетел на него». «Погоди!» — он обернулся. «Послушай!» «Ну, слушаю. Черри!» — сказал он. «Девчонку зовут Черри!» «Где ее искать?» Он не ответил. «Я и многозначительно покосился на полицейскую машину. В чай на тауне! Ножки знаешь?» «Стрептиз-клуб?» «Да. Рядом страшная хибара. Девчонка живет в комнате 4Б. Раз у нее есть комната, зачем ей шастать в отель?» «Ну, там не то чтобы просторно...» «Ладно, ты мне очень помог, спасибо!» Он улыбнулся. «Маркус Коллер, вы арестованы!» Я зачитал ему права и взял его за плечо. «Какого хрена?» — возмутился он. «Передаю тебя этим джентльменам». Из машины вышли два полицейских и открыли дверцу. Я назвал предполагаемую статью обвинения и сообщил, что Маркус... Важный свидетель по делу о смерти при подозрительных обстоятельствах. Затем пошел к оставленной на другом конце квартала машине.